разумные. Ли? Чтобы разрешить одно мое сомнение, мне предлагают три новых. Это же головы гидры. Сократ спросил у Мем nondа, что есть добродетель? Существует, ответил Мем nondн. Добродетель мужская и добродетель женская. Добродетель должносного лица и частного человека, ребёнка и старца. А вот хорошо, воскричал Сократ. Мы искали одну добродетель, а у тебя их, оказывается, уйма. Мы задаём один вопрос, а вместо ответа получаем их целый руй. Как ни одно событие и ни один предмет не бывает совершенно похожен на другое событие и другой предмет, так не может быть между ними и полного различия. Природа в этом смешении проявила необычайную мудрость. А если бы по внешности у нас не было ничего общего, человека нельзя было бы отличить от животного. Если бы мы были во всём схожи, нас нельзя было бы отличить друг от друга. Все лиши взаимосвязаны некими общими признаками. Никакое подобие не бывает полным. отношения, познающиеся из опыта, всегда не вполне достоверны и совершенны. И однако же, в сравнении всегда есть за что уцепиться. А вот почему можно пользоваться законами, которые в какой-то мере подходят к любому нашему делу, благодаря различным окольным, притянутым за волосы и сомнительным толкованиям. насколько моральные предписания, относящиеся к личному долгу каждого человека, устанавливаются, как мы видим с таким трудом, удивительно ли, что законы, упорядочивающие отношения между людьми, вырабатывать ещё труднее. Переосмыслите о юридических нормах, которым мы подчиняемся. Это же подлинное свидетельство человеческого неразумия. Столько в них противоречий и ошибок. А в нашем праве обнаруживается так много несправедливости и в смысле мягкости, и в смысле строгости, что я, право, не знаю, часто ли можно найти правильный средний путь между ними. И все это больные органы и уродливые члены самого тела, самого существа правосудия. А вот приходят ко мне крестьяне, торопясь сообщить, что они только что нашли в принадлежащем мне лесу человека, избитого до смерти, но еще дышащего, который попросил их сжалиться над ним, дать ему напиться и поднять его. При этом они добавляют, что они решились подойти к нему и поскорее убежали, боясь как бы слуги закона не увидели их на этом месте, и как бы им не пришлось, подобно всем тем, кого застают у тела убитого, отвечать за это дело и окончательно погибнуть. У них ведь нет ни денег, ни иных средств защитить себя от обвинения. Что я мог им сказать? Несомненно, им пришлось бы пострадать, проявление человечности. Сколько было случаев, когда невиновного постигала кара, и притом не по вине суди. А сколько было таких же случаев, никем никогда не обнаруженных. На моих глазах произошёл такой случай. Несколько человек были присуждены к смертной казни за убийство, причём приговор этот не был объявлен, но о нём вынесли твёрдое согласно решение. И вот судьи получают от чиновников одной находящейся по соседству низшей судебной инстанции извещение что у них есть заключённые, добровольно сознавшиеся в этом преступлении и пролившие ясный свет на всё дело. Тем не менее, среди начинаются вещаться, следует ли отложить приведение в исполнение приговора вынесенного первым обвиняемым. Высказывают разные соображения о необычности данного случая. о том, что он может явиться прецедентом для отсрочек в других случаях, что обвинительный приговор вынесен по всем юридическим правилам и судим ни в чём себя упрекать.